Канцеляр канцо, моя должность к этому обязывает. Я вас одного не отпущу, Андрей Львович. Хватило с меня Арктики. Хорошо, хорошо, примирительно сказал Гумелев и, не читая, перевернул лист с данными по Саничу. Володя Лобачевский прокомментировал Санич следующего кандидата. Вы его знаете, из моих, бывший десантник, капитан. Лобачевского знаю, толковый мужик, согласился Гумелев. Великому математику Лобачевскому не родственник? Нет, Андрей Львович, с улыбкой ответил Санич. Не вы первый спрашиваете. Этого берём. Так. Гумелёв взял очередную страничку. Оксана Иванова. Наш новый кадр. Уникальная девушка, мастер спорта по трём видам единоборств, рукопашному бою, отличный стрелок. Переманила из очень серьёзной конторы. Даже поссорился с хорошими людьми.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 На мести и в защиту. Ты меня знаешь. Договорились. Договорились. Санича обошёл стол, встал рядом с Гумелёвым, наклонился и пролистал несколько страниц. Моих тут пятеро, не считая меня самого. Чтоб знали там среди них Грищенко, старый знакомый. Гумелёв вспомнил капитана, с которым искал в тайге пропавшую жену Еву. Человек был весьма толковый. И Гумилёв поручил тогда Саничу любыми путями забрать Грищенко к себе. Санич забрал, многократно хвалил бывшего капитана, но работал Грищенко на объекте в Сибири и с Гумилёвым ни разу больше не пересёкся. Вот, стало быть, и выпал случай. «А вот это учёные», — продолжал Санич. «Те, которые пригодятся именно нам, а не миссии ООН и академику Делиеву». «А вот и учёные».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 Конечно же, и не мог знать всех своих сотрудников, тем более низшего звена, кто рекомендовал. С учёными сложнее, Андрей Львович. Вначале я отбирал по чисто физическим параметрам. Специально провели ряд тестов, разумеется, ничего не объясняя. Просто одескать нужда возникла. Потом устроили спартакиаду по отделам. Оно и полезно. Кто жирок под растрес, кто мышцы накачал чуток. А уже после всего этого я тех, кто проходил по всем пунктам,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 Хорошее знание английского, не говоря уже о русском, должно быть у любого образованного человека, настойчиво произнёс Гумилёв. Твои бойцы, кстати, когда начнут массированно изучать языки? Ты мне давно обещал. Выполню. Мы маленько уже начинаем, Андрей Львович, сказал кашляну Санич. Гумилёв прекрасно понимал, что начальник службы безопасности врёт, но журить его не стал, не время. Тем более теперь, раз Гумелёв показал, что помнит о своём внесённом в скользь пожелании, то Санич исполнит его непременно и на 200%. Берём Тарасова, раз такое дело. Кто у нас следующий? Следующий у нас Игорь Синцов. Но этот Армагеддоном занимается с самого начала. Его грех не взять. На Гумелёва глянуло длинное сухое лицо психолога Артемьева. Его он знал хорошо. Артемьев Я думал, он не пройдёт тесты по офис-подготовке и врачебный осмотр. Как видите, прошёл. Сложный человек, но полезный. Ой, помотает он нам нервы, но с ним лучше, чем без него. Рад, что Артемий прошёл. Я грешным делом его даже и приглашать не стал. Думал, пожилой человек, этот пожилой человек, Андрей Львович, при мне на аспер 50 раз подтянулся. Ну так и молодец. Э, а, а это ещё кто? Ксенобиолог. Я вроде бы всех наших ксенобиологов знаю. А это и не наш. Прикомандирован лично Решетниковым. Индро Виссенберг эстонец? По отцу. Там все написано. Если это человек Решетникова, написанному можно и не верить. Хотя, что это я? Эстонец так эстонец. Хоть папуас. Лишь бы специалист был хороший. Ишь ты, он еще и криптозоолог. С учетом того, что нас может ожидать в зоне 51 –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 Впрочем, не надо, я сам распоряжусь. А пока его можно представить, где ли его. У академика есть чему поучиться. Они будут под надёжной охраной. Надеюсь, там ничего серьёзного не случится. Естественно, на закрытую территорию мы его не возьмём ни под каким соусом. Гумелёв ещё раз пролистал страницы папки и вернул её Санечу, сказав: "Не буду я всё подробно считать. Одних и без того хорошо знаю, других ты хорошо знаешь. Третьих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 На сцене прыгал разноцветный клоун в огромных башмаках и с красным носом. У клоуна не получалось играть на рояле: то из-под клавиш брызгали ему в лицо струйки воды, то вместо музыки слышалось разъярённое мяуканье, из инструмента выбегала целая стая кошек. А в конце концов рояль и вовсе развалился, после чего шпрех стал мейстер выгнал клоуна вон, а бутафоры унесли чёрные доски за кулисы. Маруся весело смеялась. и скакала на кресле рядом с Гумилёвым, хлопая в ладоши. Периодически она пихала отца локтём в бок. «Па, смешно же!» Гумилёв вымученно улыбался и тихо говорил дочери. «Марусь, я, наверное, старый для этого и этих шуток не понимаю. Это же для детей!» На что Маруся, хитро улыбаясь, заявила. «Да знаю я, что для детей. Я этот номер видела, когда мне ещё три года было. Мы ещё тогда в цирк с мамой ходили». и осеклась, помрачнела, закусила губу. Гумилёв расстроился. Называется, привёл ребёнка в цирк порадоваться. Почему же всегда всё наперекосяк? Но пока думал, что сказать и не уйти ли вообще, Маруся оживилась и снова захохотала над тем, как потешная баллонка отбирала у бутафора кольца и ещё какие-то причандалы, которые он раскладывал на арене для следующего номера. Гумелёв облегчённо вздохнул и мысленно пообещал сделать дочери какой-нибудь подарок, какой только попросит, тем более что вскоре им предстояло расстаться, и кто знает, надолго ли. Сам Гумелёв цирк никогда не любил. Животные казались ему уставшими и измученными, шутки не смешными, выступления гимнастов и разных там фокусников не интересными. Но Маруся всё это любила, и Гумелёв старался по возможности ходить с ней. Ты чего такой задумчивый, папа? заботливо спросила Маруся, пока сцену готовили к выступлению эквилибристов. Работы много, мило. Скоро полетим в Америку, нужно серьёзно подготовиться. Это туда, где все люди болеют. Да, мы хотим им помочь. Придумаем лекарство, ну и ещё кое-что надо там сделать, опередить злых людей, пока они не совершили очень плохой поступок. Что я делаю? подумал Гумелёв мимолётно.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 Если злые будут в нас стрелять, мы будем стрелять в них, ответил Гумелёв. К сожалению, жизнь такая штука, что иногда приходится стрелять. Ух ты! А можно мне с тобой полететь в Америку? Гумелёв улыбнулся. Нет, Марусь, никак нельзя. Во-первых, туда летят только взрослые, которые будут заниматься определённой работой: кто-то вирусы исследовать, кто-то придумывать лекарства, кто-то наблюдать за экологией, готовить еду, ремонтировать технику.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 А захочет гречневую кашу? Нет, кашу я не умею, подумав, сказала Маруся. И стрелять я тоже пока ещё не умею. Вот видишь. Ладно, тогда обещай мне, что ты будешь там себя хорошо вести, поможешь кому надо и прилетишь обратно. А злых, если попадутся, вы застрелите. Обещаю, сказал Гумелёв, торжественно поднимая руку. А теперь давай смотреть дальше, а то мы разговариваем, и другим мешаем.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 С американской стороны, по информации, всё того же вездесущего Решетникова, их должны были сопровождать федеральные агенты Ковальский и Маккормик. Официально об этом заявлено ещё не было, но какие-то неведомые источники уже были в курсе. Конечно же, ни Маккормика, ни Ковальский с собой в зону 51 брать не собирались. Точно так же, пока не был решён вопрос о переброске группы в Неваду на базу Нелис. Гумилёв не представлял себе, что придумали ребята Решетникова, угон вертолёта или пеший поход. Чего-чего бардака на границе с закрытой территорией не наблюдалось. Периметр жёстко отслеживался на предмет проникновения инфицированных. Помимо сухопутных патрулей, вертолётов и беспилотников, незримую границу уже пару месяцев охраняли Итеры. Название энергетически автономного тактического робота «Energetically Autonomous Tactical Robot»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 Устраивали перестрелки с гвардейцами и солдатами регулярной армии. Третьи вели себя пристойно, но иногда сходили с ума. В том же Айдаха, куда предстояла лететь Гумелёву, робот прямо на базе сожрал трёх солдат и капрала. "Папочка, папочка!" закричала Маруся, отвлекая Гумелёва от мыслей о плотоядных роботах. "Купи мне такого котика". На арене Ляхмат и Манул прыгал через кольцо. "Купим" Росейно пообещал Гумелёв. Только пообещай, что на руках не будешь таскать. Он кусучий. Хорошо, не буду, радостно закивала Маруся. Что-то там ещё было насчёт одичавших пум, вспомнил Гумелёв, применительно к котику. Даже не просто одичавших, а мутировавших. Самка пум рожает 4жды в год. Сущие раздолье для мутаций. Из цирка он ехал все в той же задумчивости, автоматически отвечая на Маруся на вопросы, порой совершенно не в попад. «Папа, так что, купишь мне котика? Ты пообещал!» «Да-да», — рассеянно сказал Гумилев. «Тогда же почему мы уже подъезжаем к дому?» — требовательно спросила Маруся. «Как почему?» — растерялся Гумилев. «Потому что уже поздно и...» «Ничего не поздно! Мне нужен кто-то, кого я буду воспитывать, пока ты будешь в Америке!» Маруся.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 Но зоомагазин в торговом центре уже закрылся. Ещё через стекло на посетителей грустно смотрели хомяки, белые мыши, махонький кайман и три шиншилы. Котят не было совсем, но Маруся всё равно расстроилась. Пришлось Гумелёву клятвенно пообещать дочке, что завтра прямо с утра они отправятся за котёнком в магазин. Дом Гумелёв отправил Марусю умываться и надевать пижаму, сказав, что скоро зайдёт пожелать спокойной ночи. И тут же набрал Санича. Олег, выручай. Маруся срочно кот понадобился. Воспитывать его будет, пока я в отъезде. Да без проблем, Андрей Львович. А какой кот? Породистый? Она вообще манула хотела, в цирке на мою голову увидела. Но манула, пожалуй, всё-таки не надо. Да и вообще, возни с этими породистыми, ну их. Пусть будет обычный котёнок, посимпатичнее найди, да и всё. Только надо, чтобы он утром здесь уже был, к тому времени, как она проснётся. Сделаем, Андрей Львович. Знаю я, где кота взять. И то хорошее дело. Не когда девочке скучать будет с котом-то. Гумелёв положил трубку и тяжело вздохнул. Им тоже скучать не придётся и без всяких котов. Маруся уже лежала в своей кроватке, чинно сложив руки на одеяле. Гумелёв улыбнулся. Да чего послушными делают детей обещанный подарок. Он пожелал дочке спокойной ночи. Спокойной ночи, папочка. Хороших снов. Просибитал Амаруся свою традиционную ночную формулу. Но хорошие сны Андрея Гумелёву не снились. Снились человекоподобные роботы, пожирающие вопящих людей, простирающиеся до горизонта руины и выжженные кукурузные поля.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 Из мягкого рыжего меха на Гумелёва уставились два синих и неожиданно наглых глаза. "Какой же он мурзик?" удивился Гумелёв. "Откуда ты вообще это имя взяла? Так котов, по-моему, с прошлого века не называют. Простенько как-то. А что, по-твоему, его нужно назвать Инакинтий Павлович или Даниил Андреевич? Чего это ты решил, а что я думал так назвать кота?" опешил Гумелёв. "А у моего знакомого кошку звать Аделаида Петровна." «Может, ты тоже думаешь, что котов так нужно называть?» «Нет, нет, Мурзик так Мурзик», – сдался Гумилёв, и Маруся, схватив котёнка, понесла его кормить. Гумилёв ещё возился с выборкой из свежих газет, подготовленной референтом, когда ожился лектор. «К вам, господин Весенберг!» «Пропустите», – велел Гумилёв, сразу вспомнив эстонца-ксенобиолога. В Весенберг вошёл, благовхая дорогим парфюмом. Он был такой же, как на фотографии, только светлые волосы длиннее, раза в 2, чем там. Очки в тонкой золотой оправе были, скорее всего, с простыми стёклами, без диоптрий, просто для красоты. "Пижон", решил Гумелёв. "Милости прошу", сказал он, радушно указывая на кресло. Весенбург сел и только тогда сказал: "Здравствуйте, господин Гумелёв. И вам не болеть", сказал в ответ Андрей. "Могли бы известить о визите?"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 Потом оценивающий глянул на Кипу документов, на Весенберга. «Пьете?» – спросил он. «Я не алкоголик, с утра обычно не пью. Но вчера прочитал в газете, что старушка в Великобритании дожила до ста десяти, каждое утро выпивая сто граммов виски. Таков рецепт ее долгожительства». «Мы совершенно не старушки, поэтому предлагаю выпить по сто пятьдесят». «Не чиняй», – сказал эстонец. Гумелёв достал из ящика стола. На самом деле это был скорее встроенный бар. Бутылку макаллана и налил в стаканы на три пальца. Чокнулись, пригубили. Хорошее начало, отметил истонец. Вы в самом деле ксенобиолог? напрямую спросил Гумелёв, ставя стакан прямо на стопку бумаг. Ну, не понарошку же? Нет, я не в том смысле. Видите ли, даже у меня в штате есть несколько ксенобиологов. Более того, они даже изучают определённые вещи, вполне материальные. Но толку от этого я не вижу. Поэтому спрашиваю, перефразируя: вы настоящий ксенобиолог? Я неоднократно работал с вполне материальными объектами, уклончиво ответил Весенберг. Не могу сказать вам более детально. Может быть, потом на месте. На месте, я надеюсь, у нас будут под рукой свои материальные объекты. Если вся информация о зоне 51 окажется реальной, вы сами-то верите? От чего же не верить? Святое место пусто не бывает. Нет дыма без огня. Вы часом ещё не филолог, пословицами разговариваете? Хобби, с виноватой улыбкой сказал Весенберг. Я их коллекционирую, по неволе запоминаю и использую в повседневной речи. Достоницкий сенобиолог разговаривал довольно странно, словно компьютер. Эта манера Гумелёва не покоробила, а наоборот, позабавила. Он был уверен, что плохого человека, решётника в группу не посоветует. Эксцентричного, да, запросто. Но и сам Гумелёв был эксцентричным с точки зрения других. Рыбак рыбака видит издалека. Чёрт. Вот и он заговорил пословицами. Не уж-то заразно. И почему вы ко мне пришли? представиться и сообщить, что в крупе я буду являться вашим непосредственным заместителем. А вот это мне уже не нравится, насупился Гумелёв. У меня есть Санич, человек прошедший огонь, воду и медные трубы, рабокоп, которому я все стороны доверяю. Вас же я, простите, при всём уважении, вижу в первый раз. Я ожидал такого непонимания, с готовностью закивал Виссенберг, вертя в пальцах стакан с макалланом.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 Таким образом, кадровой офицер у нас в составе группы только один, Решетников. Не понял. Решетников идёт с нами? Но мой заместитель вы? Я только что об этом сообщил. Так будет удобнее во всех отношениях. Гумелёв решил, что сейчас задавать ещё какие-то вопросы бессмысленно. Его посетитель слишком уклончив и осторожен. Лучше уж потом поговорить с более открытым для диалога решетниковым. Заместитель, так заместитель. Какая разница в конце концов? Как вас простите по имени-отчеству? Я видел личное дело, но запомнивал. Интро Юльевич. Очень приятно. Андрей Львович. Итак, вы пришли представиться и сообщить, что у меня появился заместитель. Ваши функции в группе, всё, что касается зоны 51 и того, что мы в ней обнаружим, организационная часть полностью остаётся за вами. Туда ещё пробраться надо. Задумчиво произнёс Гумелев.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 Если нужно будет подъехать, я тут же подъеду. В таком случае не смею вас задерживать. Гумелёв поднялся из-за стола и проводил гостя. Когда Вессенберг вышел, он вернулся, нажал кнопку селектора и произнёс: "Олег, подойди, пожалуйста, и захвати дело Эстонца".